Глава 1. Рикявик. Весна 2008 года. Было еще очень светло, хотя близилась полночь. Дни становились длиннее. В это время каждый день был светлее предыдущего и, казалось, нес с собой надежду на что-то лучшее. В жизни Аритора Арассона тоже было все прекрасно. Кристина, его девушка, наконец-то переехала к нему в маленькую квартирку на Эльдугата. Это была чистая формальность. Она и до этого почти каждую ночь проводила здесь, за исключением тех случаев, когда ей предстояло сдавать экзамен. Тогда она готовилась в тишине и покое у родителей, ложась спать далеко за полночь. Кристина вышла из душа и направилась в спальню, завернувшись в полотенце. О, боже, до да чего же я устала. Иногда понять не могу, зачем я занимаюсь этой чертовой медициной. Ари сидел у маленького письменного стола и смотрел на нее. Ты будешь прекрасным врачом. Она легла на кровать, поверх белого покрывала. Ее светлые волосы струились по подушке. Словно ангел, подумал Ари, глядя, как она мягко потянулась и затем быстро провела ладонями вдоль тела. Словно снежный ангел. Спасибо, дорогой. А ты будешь прекрасным полицейским, и подумав, добавила. После того, как одолеешь теологию. Он и сам это знал и не хотел слышать этого от нее. Сначала была философия, он ее бросил, потом теология. Ее он тоже бросил и поступил в полицейский колледж. Ари всегда искал чего-то оригинального и волнующего, что соответствовало бы его характеру. Он и теологии стал заниматься, вероятно, из желания бросить вызов богу, которого, скорее всего, не существует. Богу, который покинул его в детстве, когда в возрасте 13 лет у него умерла мама, а потом бесследно исчез отец. За два года до того, как он познакомился с Кристиной, он разрешил загадку исчезновения отца, после чего в душе его воцарилось спокойствие. Затем, неизвестно почему, Ему взбрело в голову поступить в полицейский колледж. Лучше быть полицейским, чем пастором. Благодаря колледжу он обрел прекрасную физическую форму. Занятия тяжелой атлетикой, бег, плавание не прошли даром, Ари даже стал шире в плечах. Безусловно, он никогда прежде не был в такой отличной форме, пока день и ночь корпел над пожелтевшими богословскими талмудами. Да, я знаю, Ответил он немного уязвленный. Я помню о теологии, просто решил сделать небольшой перерыв. Надо приложить усилия и покончить с этим, пока еще что-то помнишь. Очень трудно будет потом восстанавливать все в памяти, если ты забросишь это на год или два, сказала она. Ари понимал, что у Кристины подобного опыта не было. Она всегда делала в срок то, что начинала. Каждую дисциплину изучала последовательно и скрупулезно. Ничто не могло ее остановить, и теперь подходил к концу пятый год ее обучения из шести. Ари не чувствовал никакой зависти, только гордость за нее. Хотя они никогда об этом не говорили, он знал, что рано или поздно они уедут куда-нибудь за границу, где Кристина сможет продолжить образование. Она приподняла голову над подушкой и посмотрела на Ари. Наверное, спальня, неподходящее место для письменного стола». Эта квартира для тебя не слишком мала? Мала? Нет, мне она кажется отличной. Я не хочу уезжать из центра города. Конечно, конечно, расположение превосходное. Кристина откинула голову на подушку. Она достаточно велика для нас двоих. Ари встал. Когда мы лежим, места нам хватает. Он подошел к кровати, отбросил полотенце. Осторожно лег сверху и поцеловал ее. Кристина ответила на поцелуй, обняла его за плечи и притянула к себе.